Эта улыбка раздосадовала Эрнста. Он счел, что держался по-детски и выставил себя на посмешище. Поэтому он быстро опорожнил свой бокал и с наигранным оживлением пустился в разговор с Ойгином. Ойгин был юноша добросердечный и легкомысленный. Он стал рассказывать о своей последней пассии. «Мы с ней живем в одном доме, она внизу, а я этажом выше». Я музыкант, она в музыке дилетантка. Играет легкие сенатины и все обновляет месяц май. Делай каждый раз по нескольку ошибок. почему играла она обычно вечером, когда я приходил усталый или хотел поработать. Она оказалась очень добросовестной музыкантшей и упражнялась на рояле по два часа ежедневно. Без конца повторяя одни и те же два-четыре пассажа. Ну, ты знаешь, в первые дни я просто бесился от злости. В особенности, потому что представлял ее себе этой старой курицей. Время от времени я стучал половой щеткой, в пол полтрябуя тишины. Она играла еще громче. Я стучал еще яростнее. Наконец, как-то вечером она снова приняла за игру. Я вышел из себя, грохнула полстолом и, пылая гневом, помчался вниз, чтобы пожаловаться домовладельцу. И кого же я встречаю на нижнем этаже? Мою противницу». Тоже направляющуюся к домовладельцу с жалобой на меня. Я ожидал увидеть старую гусыню, а довелось лицезреть кудрявую чаровницу. Она ожидала встретить брюзгливого старого подагрика, а познакомилась с молодым загорелым парнем. О том, что было дальше, ты можешь легко догадаться. Мы отпраздновали примирение. А как с игрой на рояле? — спросил Эрнст. — Мы играем в четыре руки, — засмеялся в ответ Ойгин. За другим столиком тоже завязалась оживленная беседа, в которой певицка, однако, почти не принимала участия. Во время паузы в разговоре с Ойгином Эрнст услышал, что говорило за соседним столиком. Кавалеры рассыпались в комплиментах даме и старались перещеколять друг друга в изъявлениях восторга. Эрнст оторвал взгляд от скатерти, его серо голубые глаза смело глянули в черные глаза певицы. Потом он обвел быстрым взглядом ее кавалеров и насмешливо улыбнулся уголком губ. Она обворожила его. Эрнст вновь медленно опустил глаза долу и невольно задержал взгляд на узенькой лодыжке. Она проследила за его взглядом... И одним, почти незаметным движением, приподняла подол, так что он мог увидеть шелковый чулок и начало стройной икры. Кровь бросилась сернству в голову, когда там опять улыбнулась ему той же особенной улыбкой. Через какое-то время она поднялась. Эрнст глядел на нее горящими глазами. Она, отворачиваясь, вдруг подарила ему мимолетный загадочный взгляд тот же гордо двинулся к выходу в сопровождении своей свиты. Кровь закипела в жилах Эрнста. Опера «Кармен» сама по себе заставила учащенно биться его сердце, а близость красивой женщины, так взволновавшую в роли «Кармен», совсем доконала. Эрнст рассеянно слушал болтовню Ойгена и вскоре отправился домой. Но дома оказалось, что сон бежит его. Перед глазами все время смутно маячили огни рампы. Слышался чарующий голос, так берегись любви моей. Он попытался было думать о Элизабет, но ему показалось, будто чистый образ в его душе покрылся темными пятнами. В полном душевном разладе с собой Энст оделся и выбежал на ночные улицы пока еще все эти фантазии не связывались для него с каким-то конкретным лицом. Он приписывал их своему горячему темпераменту, своей молодости, возбуждающей музыке безе, и все же за всеми отговорками и увертками скрывался один единственный опасный и пленительный образ — эта женщина. Все последующие дни Эрнс ежедневно находил в оперу. После спектакля отправлялся в тот же самый погребок, но больше не встречал там Ланну Райнер. Через неделю, сжигавшую его пламя, поутихло. Он вновь видел вещи в ясном свете дня и посмеивался над самим собой. С новым жаром набросился на занятия, которые немного забросил в последнее время. Здание оперы он обходил стороной, и много гулял. На пустынных лесных тропинках кроны деревьев подсказали ему своим шумом прелестный мотив, который он потом обработал в духе спокойной серенады Гайдена и назвал этот квартет именем Элизабет. В тот вечер, когда он поставил точку, настроение у него было необычайно спокойное и радостное. Он упаковал ноты и присовокупил к ним очень теплый письмо к элизабет потом откинулся на спинку стула и умиротворенно посмотрел в окно на сиреневые сумерки. Это ощущение умиротворенности было так ново для него, что он не смог спокойно насладиться им, и, сгорая от любопытства, тотчас начал доискиваться до его причин и размышлять. И тут же в его душе зароились разные демоны и бесы, От душевного покоя не осталось и следа, и Эрнст вновь ощутил внутри сильнейший разлад. «Хоть бы раз в жизни найти в себе силы быть честным перед собой», — подумал он. «Ведь знаешь же, что все иллюзии обман, и тем не менее веришь». Он тупо уставился на адрес. «Фройляйн Элизабет Хайндорф. Миньона!» — мечтательно прошептал он. И чувство покоя сразу вернулось. «Значит, это ты так действуешь на меня», — сказал он растроганно и поцеловал ее имя на конверте. Энст представил себе любимый образ. Вот она стоит у рояля в белом платье, тонкие черты лица, золотистые волосы, глубокие голубые глаза. «Душа моя!» — выдохнул он еле слышно. «Ты моя душа!» И мысли о ней роились в его голове пока добрая матушка-ночь нежным колом не смежила ему ведь Последовавшие затем дни были заполнены напряженным трудом. Иногда заглядывал на огонек Ойгин и рассказывал о своих похождениях. Он по уши влюбился в Ланну Райнер и мог говорить о часами. «Подумай только», — сказал Ойгин, — «недавно надала отворот-поворот одному графу это достойный человек многочисленными корзинами цветов уже выразил ей свое восхищение и теперь позволил себе почтительно просить ее отужинать с ним. Она рассмеялась и согласилась, но с условием, что он пригласит и госпожу Мюллер бедную статисточку из их трупы Граф придумал тысячу отговорок, но она настаивала. В конце концов, граф уступил, и статисточка в кои-то веки наелась до отвала. Однако граф был так раздосадован, что вскоре отступился. Эрнст расхохотался, услышав этот рассказ. Однако Хохтова получился каким-то странно прерывистым. Эрнст был гордецом, и его гордость симпонировала поведение Ланны Райнер. Как-то вечером Ойгин явился к нему с известием, что знает, куда Райнар частенько выезжает одна. Она посещает одну деревеньку недалеко от города известное место пикников и загородных прогулок. «Завтра мы с тобой тоже поедем туда», — решил Ойгин. Эрнст отказался. «Будет по-моему», — подвел черту Ойгин. «Завтра я с тобой заеду». Ночью Эрнст никак не мог заснуть. В голове тихонько зудело «Поезжай, поезжай», но гордость его вставала на дыбы. Он решил не ехать и тотчас уснул. На следующее утро Эрнст оделся самым тщательным образом. «В этом нет ничего особенного», — сказал он себе и стал насвистывать какую-то мелодию. Явился Ойгин, и они поехали за город, на природу. Долго колесили по сельским дорогам, так что Эрнст и думать забыл о Ланне Райнер. Наконец, уставшие и голодные, они приехали в небольшую гостиницу, уселись на уютной террасе и залюбовались великолепным видом. Предвечернее солнце изливало легкий золотистый блеск на голубоватые горы и зеленые леса, отчего вершины светились кармином и золотом, словно предупреждая «Скоро осень». Небо было уже по-сеннему прозрачным, воздух чистым и все еще теплым. В честь праздника и для привлечения гостей хозяин нанял двух музыкантов, которые терзали рояль и скрипку, пытаясь извлечь из них трогательные мелодии. Эрнст заткнул уши. В соседнем зале сдвигались столы видимо, собирались устроить вечер с танцами. Гости из города пребывали в превосходном настроении. Эрнст не переставал удивляться легкости общительности, царившими в здешних местах, в отличие от Северной Германии. Там, если в кафе было не очень много посетителей, каждый занимал место за отдельным столиком. А здесь, когда он сидел один, к нему не раз подходили совершенно незнакомые люди и приветливо говорили, «Вы сидите так одиноко, не хотите ли пересесть к нам? Мы найдем о чем побеседовать». А оказавшись за чужим столиком ты уже втягиваешься в общую беседу без малейшего принуждения вскоре терраса заполнилась приезжими. веселые шутки летали по воздуху из конца в конец погляди вон она прошептал ойгден ванна райнер сел в уголке террасы эрнс взглянул в ее сторону и невольно залился краской Она не могла его видеть, так как сидела к нему в профиль. музыкант как раз закончили наяривать очередной вальсок, когда к ним подошел пожилой господин и поговорил с ними. Они пожали плечами, однако порылись в хозяйской стопкинот и начали играть. То было о увертюрах Кармен. Они сразу же запутались и сбились. При первых звуках этого музыкального варварства Эрнс вскочил и бросился к роялю. Оттолкнув в сторону пианиста, он стал играть. Рояль был вполне приличный и хорошо настроен. Все гости навострили уши. Певица, спокойно глядевшая в одну точку перед собой, вскинула голову. После увертюры Эрнст приступил к вариациям на тему Кармен. И сквозь каскад аккордов мало-помалу начала пробиваться мелодия «Хабанеры». Потом пассажи притушили ее... Их сменила вся заглушающая, мощная крещенда, и вдруг, совсем тихо, как бы крадучись, вновь зазвучала хабанера «Любовь, свобода, мир, чарует». Играя, Эрнст ощутил на себе чей-то взгляд, и, словно притянутый магнитом, заглянул в глаза Ланны Райнер. Та самая едва заметная загадочная улыбка вновь промелькнула на ее губах. Эрнст внезапно! Оборвал игру, упрямо вздернул подбородок и быстро сжигал к своему месту, не взглянув на певицу. Он злился на самого себя и на эту ее странную, удорожащую улыбку. «Не хочу и не буду», — упрямо твердил он самому себе. А Ланна Райна только шире улыбнулась, глядя на это ребячество. Пожилой господин подошел к Эрнсту, представился и пожал ему руку. Это был директор Мюнхенского музыкального театра. Он рассказал, что здесь проездом, и вдруг услышал звуки своей любимой оперы. Ему кажется, в этом чуть-чуть виновата местная исполнительница партии Кармен, с которой он знаком и которую ему довелось услышать. Между тем, один солидный саксонец заказал музыкантам медленный вальс и первым начал вальсировать своей объемистой половиной. Эта пара вызвала бурный взрыв веселья среди молодежи. Спустя несколько мгновений все гости уже неслись по залу в вальсе. Эрнст и Огин тоже прошли в зал и стали разглядывать лица танцующих. Директор Мюнхенского театра направился к столику Ланна Райнер. Танцевальные ритмы на всех оказывали свое действие. Эрнст, придется и нам потанцевать. Да, я как раз... «Присматриваюсь. Думает, стоит пригласить вон ту прелестную букашку за светлым чубчиком эту лилию в белых шелках?» Тут Эрнст почувствовал, как кто-то коснулся его плеча. «Рядом стоял директор театра. Разрешите еще немного побеспокоить вас?» «Фройлен Райнер по моей просьбе согласился на один бастон. Очень прошу вас сыграть еще раз. Вы меня очень обяжете». Сперва Эрнс хотел отказаться. Просто из духа противоречия. Потом все же двинулся к роялю. Огин успел шепнуть ему. «Внимание! Я сейчас оторву такой номер!» Эрнс начал играть. В объятиях директора театра Ланна Райнер плыла по залу. Медленный бастон выявлял все достоинства ее великолепной фигуры. Тут Эрнс заметила другую пару. Ойген скользил по залу со спутницей певицы. Он лукаво подмигнул Эрнсту, обещанный номер удался. Через некоторое время певица прервала танец, и, проходя мимо Эрнста, слегка кивнула ему гордой головой. Эрнст сразу же кончил играть. Он еще успел услышать, как директор театра сказал, «Я и мечтать не смел о том, что в мои лета потанцевать с вами». Вскоре к столику вернулся сияющий ойген и рассказал, «Моя тоже из оперы. Будь на чайку, нам с тобой начало вести». Эрнст улыбнулся себе под нос. Когда музыканты заиграли вальс, он вдруг рассмеялся, вздернул подбородок, проронил, «Надо делать правильный выбор, Ойгин». Подойдя к Ланне, Райнер склонился перед ней. Секунду она оторопила, глядела на него, Он проделал руку под его локоть. Эрнст сам не верил, что у него получится. Теперь его гордость взыграла, и он торжественно проследовал с певицей на середину зала. Танцуя, она в упор рассматривала Эрнста. Ее черные глаза вблизи казались огромными и занимали, казалось, поллица лица. Странно терпкие духи певицы и близость с красивой женщиной вскружили Эрнсту голову. Время от времени он ощущал под рукой шуршащий шелк ее юбок. В эти секунды мороз пробегал у него по спине. Они танцевали молча. На красиво изогнутых губах певицы вновь играла та странная улыбка, которая так смущала Эрнста. Он решительно сжал зубы и посмотрел ей прямо в глаза. При этом невольно-крепко сжал ее руку. Тут она бросила на него загадочный взгляд, почти задумчивый. Он повел ее к столику, мучимый странно, противоречивыми чувствами. А дойдя, внезапно склонился в низком поклоне и поцеловал ей обе руки... Ойген ждал его, сгорает нетерпение Счастливчик, рассказывай скорее, что она сказала. Какая она? Ну, выкладывай же. Пойдем отсюда, рассеянно ответил Эрнст. Ему казалось, что он все еще ощущает по-другую струящуюся шелк ее платье. Ночью Эрнст никак не мог уснуть. Все время маячили перед ним эти странные монящие глаза. Он кусал подушки и бил их кулаками. Вопил «Не хочу!» Вставал, брел к письменному столу и думал об Элизабет. Решал «Напишу ей письмо». Принимался искать бумагу. Только успевал написать миньона, как тут же рвал листок. Вытаскивал портрет Элизабет и упорно глядел на него. Ему казалось, что... От портрета исходило ощущение покоя. Но потом Эрнст вновь видел ту самую загадочную улыбку, смесь греха, печали и жажды любви, и весь его разум помрачался. Перед глазами вздымалась красная волна, она разохлёстывала его и душила все намерения. Он распахнул окно и высунулся наружу. Ночной воздух немного охладил его воспаленные глаза. В темноте пролегли широкие полосы глубокой тени. Кое-где в окнах щеголел свет. Какая тоска! Какая бесконечная, безбрежная тоска! И он спротянул руки к дальним-далям и простонал. «Покой! Покой! Когда ж ты придешь?» И тут же рассмеялся над собой. «Кто ж это жаждет покоя в 23 года? Покой вздор!» Надувательство, жалкое болтовня для юных чехочных очкариков, пустые слова для узкогрудок домоседов. Мне нужна буря. Буря, дайте мне бурю. Ночь, оглуши, заверти меня в грохоте и брызгах урагана. Наполни мою грудь водоворотом и штормом, но вырви из нее этот лихорадочный стук». Этот грохочущий молот, Это изматывающие, перемалывающие Копания в собственном сердце. Дай мне холод и лед, О, звезды, рубиновые глаза Бога, Пришлите мне золотые сосуды С холодным светом. В долине светятся огоньки, Мерцают, гаснут. Все имеет свою цель, все. Лишь я один бесцельно блуждаю В грохоте бури. Природа, дай мне свет и цель. И я успокоюсь. «Ты!» — крикнул он в звездную ночь. Так громко, что насмешливое эхо тут же откликнулось. «Ты!» Стихи полились из кончиков дрожащих пальцев. Эрнст торопливо набросал поперек линей нотной бумаги. Скомканные простыни, смятые платья, от одиночества гнев обуял. Книги, страдания, женщин счастье. Все я имел и все потерял. В холоде звездном, меж мраком и светом, Бога ищу, жду последнюю весть. Криком я есть и схожу, а ответом гулкий насмешливый голос. Ты есть? Да что ж это такое? Меня пожирает огонь всесожжения. О, светочи божьи! Вопль и тишина. Одиноко волнуются тяжкие воды. Шум, рокот. Где-то глубоко-глубоко. Час благодати. Обеими горстями Эрнст хватал воздух. Волны подступали все ближе. Сумеречные фигуры в тумане и дымке. Потоки голубого света. Огненные линии прочертили небо, прозвучали низкие аккорды, зазвенели колокола, мозг его распирали стихи. Он схватил карандаш и нотную бумагу и стал писать, писать, не сознавая того, что делает. Вокруг него все звучало и пело, он едва успевал записывать. Так и сидел, голый, в самое глухое время ночи, А пурпурные одежды развивались, и короны сверкали. Он писал, писал. А за всем этим виделся далекий прекрасный, Упоительно яркий рот, изогнутый в странные улыбки, Сотканный из греха, печали и жажды любви. Написанное ночью Эрнст вручил своему профессору, преподавателю музыки. Он назвал это фантазией в красновато-серебристых тонах. Профессор посмотрел листки кинотной бумаги и крепко пожал ему руку. Оставьте мне копию, я позабочусь об издателе для вас. Эрнст радостно сжигал домой, с благодарностью думая о певице, косвенно подвигнувшей его на это сочинение. Ойген ежедневно рассказывал что-нибудь новенькое о Ланне Райнер. Чаще всего главной темой этих сообщений были капризы певицы. Ойген страстно завидовал своему другу, удостоившемуся чести танцевать с Примадонной, и каждый день называл его глупцом за то, что Эрнст не воспользовался этим случаем. В конце концов, Эрнст и сам почти уверовал в собственную глупость. Как-то утром Ойген забежал к нему и поведал, что Райнер отвергло предложение руки и сердца, сделанное богатейшим банкиром, обосновав свой отказ тем, что тот чересчур богат. Эрнст пришел в шлавливое настроение. Он весело повязал на шею платок василькового цвета и заявил «Пойду, прогуляюсь немного на природе» разлягусь на газоне в парке и помечтаю. Даже рискуя попасть в поле зрения стража закона. А уж он-то немедленно потребует уплатить штраф за нарушение правил. Пойдешь со мной? Боже мой, Эрнст, что это тебе вдруг вздумалось? Лучше пойдем в кафе. Там сейчас такие девочки. Даже подумать страшно. Зато как мило нежиться на зеленой травке. И смотреть, как по небу плывут облака. Э, какое скучище! Нет, пошли в кафе. «Ничего не могу с собой поделать. Тогда до свидания. Вечером увидимся в опере». Эрнст с прогулочной походкой направился к парку. Найдя укромное местечко, он лег на траву и придался мечтам. Что поделывают сейчас его друзья в далеком ос на брюке? Приобрел ли фриц новых друзей? А Элизабет, миньона, его миньона фрит и паульхин как они далеко. Они дома. Глаза его сами собой закрылись. Над ним в ветвях дерева защепитал зяблик. Энс встрепенулся. Оказалось, он и в самом деле уснул. И как хорошо поспал. Ну, что это? Яфель все еще сон. Не она ли идет сюда? Да, это она, Ланна Райнер. Причем одна. Он вскочил и вернулся на аллею. Певица уже заметил его. Эрнст был смущен. Ситуация, что не говорю, необычная. Он не знал, что делать, хотел было отступить. Но какая-то невидимая рука словно насильно тащила его в пьет. Эрнст решил отдаться на волю случая и продолжал идти, пока не увидел вблизи ее лицо, ее взгляд. Ланна Райнер ласково глядела на него И улыбалась. В самом деле улыбалась. Кровь хлынула ему в сердце. Он быстро сделал несколько шагов, отделявшего его от певицы, молча взял ее руку в свои и поцеловал. Когда Эрнст, зардевшись от волнения, поднял на нее глаза, Лайнер райнер ответил ему весьма дружеским взглядом, и спросила тем глубоким голосом, которым он так часто восхищался в театре, «Мечтали?» «Да, о молодости, о прощании с летом!» «Неужели это всерьез?» «О прощании!» «И прощание может быть прекрасным, но болезненным!» «Порой боль тоже прекрасна!» на задумчиво взглянул на него. «Мне кажется, вот кто-то другой говорит вашими устами!» Эрнс представился. «Значит, вы любите страдания, господин Винтер!» «О, нет, я люблю счастье! Светлое, прекрасное счастье! Я его добьюсь!» «Это вы хорошо сказали!» Она пристально заглянула ему в глаза. «Наконец-то я слышу слова, не похожие на дикадентское и нытье современной молодежи!» «Сдается мне, я отгуда вас знаю!» «Однажды мне довело танцевать с вами!» «Нет, еще раньше!» Эрнст улыбнулся. «Пос на брюку?» Ланна Райнер удивленно подняла брови. «Почему вдруг косно брюк?» «Я видел вас там. Мой друг поздоровался с вами». Она вопросительно взглянула на него. фриц Шрам?» «Теперь вспомнила», — заторопилась певица. «Ваш портрет висел у него в мастерской. Значит, вы его друг? Он мне много рассказывал о вас. Ваш друг по-настоящему благородный человек. Вы его, наверное, очень любите. Я готов умереть за него». Ланна внимательно посмотрела на Эрнста. Его лицо сразу посерьезнело при этих словах. Она поверила. Ее как током пронзило мгновенное потрясение. Ведь этот юноша еще так молод. А он, спросила певица, он тоже за меня. У Эрнста пропала охота говорить, но он заставил себя вернуться к непринужденному тону беседы. Я часто слушал вас в опере с ударами. Это было прекрасно. Ланна улыбнулась. До сих пор вроде все было в порядке. А вам не следовало бы делать мне комплименты. Предоставьте это лысым господам во фраках. фриц Шрам тоже не опускался до лести. Я любил и бывать у него. Ведь вы студент, не правда ли? И занимаетесь музыкой, да. Чем именно? Композиция. Дирижерское мастерство и рояль. «Угу. Mm -hmm. Значит, собираетесь стать капельмейстром?» «Еще не знаю. Если взбредет в голову, могут стать каменотесом или пастухом. Мне, в общем-то, безразлично, кем я стану. Главное, чтобы это приносило мне хоть какое-то удовлетворение. Хоть какое-то? Да. Потому что полного удовлетворения не приносит ничто. Ничто? Ничто. Всегда какой-то голос внутри зовет. «Иди дальше, дальше, дальше!» Есть же и вершины, и высшие точки. Я пока не нашел ни одной. Кабы только знать, где они. Вы еще молоды. Я прошел уже много кругов, и нигде не нашел удовлетворения. Вероятно, умственного. Но разве это непременно должно быть разъедено разумом? А в чем же спасение? В чувстве? Да, в чувстве. Ланна раннер улыбнулась. Итак, высшая точка чувства — это... «Это? Любовь? Да, любовь!» Эрнст скорчил насмешливую мину. «Знаете, у меня есть приятель, который определяет любовь как смесь завышенного самомнения и оскорбленного или, наоборот, польщенного тщеславия». «Подчас вокруг этого понятия впрямь слишком много суеты», сказала Ланна Райнер. «И тем не менее, возьмите хотя бы сегодняшний день». Один человек здоровый и жизнерадостный скажет «О, какой прекрасный день!» Другой больной и изможденный вздохнет «О, это день таких страданий!» А ведь день-то один и тот же. Все зависит от того, как мы на него смотрим. И так всегда и во всем. Что сказал бы ваш приятель о настоящем чувстве?» Эрнст залился краской «О, простите! Я говорил вещи, противоречащие моим убеждениям. То есть у меня как бы два мнения. Одно я назвал бы фривольной поверхностью моей внешней натуры, а другое — подлинной глубиной моей второй натуры, так сказать, моей пранатуры. А она, — говорит, — любовь — это опьянение и молитва. Свет и благодать, чудо на голубых высотах, золотой грааль, все всепримирение. Ланна Райнер слушал его с улыбкой. — Вот таким вы мне нравитесь куда больше. «Не надо вам подражать мнению большинства. Пресыщенность отвратительна. А теперь, если хотите, можете проводить меня до дома. Еще бы. Конечно, хочу». Эрнст был в своей стихии. Робости как не бывало. Он представлял себе эту женщину совсем иначе. Теперь она беседовала с ним, как со старым знакомым. И даже сама высказала ту же самую мысль. Поскольку вы дружите с фрицем Шрамом, вы уже стали для меня, словом бы, старым знакомым. Он один из немногих, кого я искренне уважаю и даже почитаю. Расскажите мне о нем. Эрнст сказал себе мальчишкой. Он шествовал рядом с красивой певицей, испытывая не только приятность, но и немалую гордость от того, как много людей желало поздороваться с ней. Он рассказывал ей о фрице, о его приюте грез в мансарде, о цветах и свечах, о весне и юности. Ланна слушала его с приветливой улыбкой. «А что вы делаете здесь?» «Учусь и пишу музыку». «Что именно?» «О, некоторое время назад я сочинил шесть новых песен на стихе фрица Шрама, и мне так хочется, чтобы кто-нибудь исполнил их». Однако наши здешние исполнительницы-студентки поют так неумело, что я, скорее всего, откажусь от этой идеи. Должна ли я это понимать как завуалированную просьбу? Это зависит от вашего желания, сударыня. Ай-яй-яй! Значит, это песни на стихе Фрица Шрама? Да, но у меня их намного больше. Подумать только. Тогда приходите ко мне завтра в пять часов пополудни к чаю. Будет еще несколько знакомых. Эрнст посмотрел на нее, сияя от счастья. Ланна с улыбкой протянула ему руку. Он низко склонился над ней и ушел в глубоком раздумье. — Вот, значит, какая она, красавица Ланна Райнер! — пробормотал Эрнст тебе под нос. Квартира Ланны Райнер, обставленная со всей роскошью и шиком, была верхом элегантности. В гостиной, выдержанной в персковых тонах, неслышно двигалась горничная, сервируя чай. Эрнс сидел напротив Райнер. На певице было шелковое матово-желтое платье с длинными разлетающимися рукавами, которое ей очень шло и тонко подчеркивало темный цвет волос и глаз. «Я пригласил вас чуть раньше, чем остальных, чтобы мы могли немного побеседовать наедине». «Сказала Ланна. Вы принесли свои песни». Эрнст молча протянул ей листки. Она просмотрела их и спросила, «Когда мы сможем попробовать исполнить их в любое время?» «Ну, тогда скажем, в пятницу. В пять часов пополудни, но заодно порепетируем другие песни. Это же отрывки из опер. Хорошо. Отлично. Следует ли понимать вас так, что вы хотите пригласить меня в аккомпаниаторы? Именно это я вам предлагаю». У ужасный консортмейстер, а с вами мы сможем очень хорошо препетировать Но не отнимет ли это слишком много времени от ваших занятий? Так ведь при всем прочем я еще и многому научусь. Итак, мы с вами друзья-товарищи по совместным занятиям. Ланна Райнер с обворожительной улыбкой протянула ему руку. Еще одно условие — быть честными и безжалостно говорить друг другу правду. «Этот меч направлен острием в мою сторону. Тут уж не отвертишься, а то я буду учиться. Пусть будет так». Горничные висла на подносике, две визитные карточки. «Просите». Вошли двое мужчин. Один с моноклем был тощ, долговяс и редковолос. Второй молод, но с резкими морщинами вокруг рта. Ланна представил их. «Граф Ниберг, лейтенант Харм». Гости осведомлись о здоровье Ланны и отпустили ей несколько комплиментов. Горничная вновь доложила о приходе гостей. Вошли две дамы и два господина. «Ну что?» — протрубила более осанистый из дам. «Они опять взялись за свое, принялись осыпать вас лестью». «К сожалению», — вздохнула Ланна. «Это все обман. Ну да ничего. Отныне начинает свек женщин». «Великолепно!» — простонал лейтенант. — Что это? Что великолепно? Что вы имеете в виду? А то теперь мы поменяемся ролями. Так на вы будете нас домогаться. Нет ничего подобного. Женщина выходит из-под опеки. — Что это означает? — Прочат мужа! Голос дамы вновь обрел трудный обертон. Она энергично выразила себя на спин сне, и граф так покатился с хохоту. — У нас будет страна амазонок! «Рабство женщины должно прекратиться. Однако до сих пор рабыни жилось весьма и весьма неплохо. Дайте же мне договорить, граф. Женщина должна стать равноправной с мужчиной». «Но это же невозможно». Вырвалось вдруг у Эрнста. «Мужчина и женщины устроены по-разному, а законы, действительные для треугольника, не пройдут к кругу». «Это различие надуманное. А в чем же оно, по-вашему, состоит?» Поступки женщины основываются на чувстве, а поступки мужчины на разуме, заявил граф. Мужчина может быть объективным, женщина всегда субъективна, отрезал лейтенант. Я тоже нахожу равноправие отвратительным, вставил директор театра, каждому свое. Для меня политические агитаторши это уже что такое, уютные хозяюшка мне больше по сердцу. «Вот именно! Вы жаждете вновь согнуть нас в три погибели под гнётом поварёшки!» — сердито воскликнула осанистая дама. ох уж эти тираны!» «Что вы скажете по столь трудному вопросу, господин Винтер?» — спросила Ланна с улыбкой, выслушавшая всю эту перепалку. «Говорят одно, а думают другое. Женщина должна оставаться женщиной. А вы, фрой Ляншрант?» «Не знаю». Я нахожу, что мужчины, несмотря на свои дурные свойства, все же очень милы. Браво, браво, захлопал в ладоши лейтенант. А теперь, господа, сойдем с тропы войны и обратимся к более мирным темам. Да нет, между нами никакой вражды, засмеялся граф. Мы просто шутили. Прошу вас, такая перепалка прямо-таки освежает. И тогда здравствуют дамы. Гости оживлённо беседовали о том о осём, потом просили Ланну спеть что-нибудь. Эрнст должен был аккомпанировать. «Ну как?» — спросила Ланна шёптом, когда они направились к роялю. «Пустая говорильня». Так же ответил Эрнст. Ланна кивнула, потом поставил на пепитр ноты. Эрнста словно током ударила, так сладко и завораживающе звучало. Любовь, свобода и мир чарует. Когда Эрнст шагал домой, он был совершенно спокоен. Мы с ней всего лишь друзья-товарищи, думалось ему. Придя домой, он сразу же написал длинное письмо фрицу Элизабет и успокоился. Друзья-товарищи. Тем не менее, во сне ему вновь привиделась та улыбка. Соткана из греха, печали и жажды любви. Она так влекла его, так манила. Глава 7 Первые легкие тени сумерек проникли сквозь высокие окна мастерской. Фриц отложил в сторону кисти палитру и внимательно посмотрел на сделанную работу. Потом прошел в мансарду, раскурил трубку и внул из кармана последнее письмо Эрнста, в котором тот повествовал о своей встрече с Ланной Райнер. фриц глубоко задумался, достанет да ли у Элизабет силы характера. Он был уверен, что Эрнст когда-нибудь вернется к ней, но кровь у Эрнста горячая, да и темперамент не в меру бурный. Правда, самтон пока на месте. И мог бы помочь. Однако, фриц озабоченно рассмотрел в зеркале свое лицо. Щеки опять заметно ввалились, кожа поражала бледностью. В последнее время он опять стал страдать от одышки. Да и приступы сухого кашля начали вновь донимать его, а ночами обильный пот. Фриц частенько желал умереть. И совсем не боялся смерти. Но сейчас... Нет, сейчас он не хотел умирать. Ему необходимо было дожить до следующей весны. Не столько ради себя, хотя чудо весеннего пробуждения природы всякий раз ему обновляло душу, а ради детей, как он их называл. Они все еще нуждаются в нем. Радостное благое чувство облекло его сердце. Он по-прежнему... И бесполезен в этой жизни, он еще нужен людям. В дверь постучали. Это Элизабет, решил Фриц и крикнул. Входите! Вошла молодая дама в черном шелковом платье с глубоким вырезом. Не слишком длинная юбка открывала узкие лодыжки и маленькие кокетливые ступни. Фриц не сразу вспомнил, кто эта дама. Потом память, наконец, подсказала. В тот самый день, когда приехал Эрнст, встреча в кафе. «Добрый вечер, фрой берген «Добрый вечер», — откликнулся она с некоторой робостью. «Ваш друг дал мне этот адрес». «Да, да, я знаю. И очень рад, что вы зашли ко мне. У меня выдался свободный вечер, и я не знал, чем его заполнить». А тут вдруг такой приятный сюрприз. Пожалуйста, присядьте, вот на это кресло. Ох, как тут у вас красиво! Эрнст назвал мои покои приютом грез. Так оно и есть. Вы всегда живете здесь, да? фриц невольно улыбнулся столь наивному вопросу. Да, если не еду или не иду куда-нибудь. И никогда не живете в отеле или еще где-нибудь? Почти никогда. И вы совершенно свободны. «Ничем и никем не связаны?» «Да». «О, как же вам хорошо!» «Так может жить любой!» Триксберген кокетливо покачала головой. «Мужчина!» «Конечно, может, но мы-то молодые девушки!» Она взяла финик из корзинки с фруктами, которую фриц к ней подвинул, и стала грызть его мелкими белыми, как у мышки, зубами. «Девушки тоже могут, но не в одиночестве!» сказала Триксберген, покачав изящные ножки и искоса бросив на фрица кокетливый взгляд. «А почему же нет? Потому что им нужны мужчины!» Она звонко рассмеялась. «Но ведь свобода не сводится к одной лишь экономической независимости. Главное, все же, внутренняя свобода. Да я имею в виду совсем другое. Я имею в виду это для наслаждения жизнью, для счастья. Это для вас одно и то же?» конечно А что вы понимаете под наслаждением жизни? Ну, все делать вместе и как можно дольше. Да, тогда выходит, что я очень несчастен. Вы вырвалось у нее. Да, я, но при этом я не чувствую, совсем не чувствую себя несчастным. Однако нельзя же закисать и тупеть. О, это пустые фразы. На мой взгляд... А множестве людей, которые, по-вашему, относятся к числу наслаждающихся жизнью, скорее можно сказать, что они закисли отупели, в как другие действительно живут. И в чем же вы полагаете состоит ценность жизни? Жизнь бесценна, у нее нет цены. Сделайте удоение не на отрицании нет, а на слове цена. Жизнь, есть жизнь. И мы, живущие, не можем ее оценить, поскольку мы всего лишь ее частицы, ростки. Жизнь — это Бог. Мы должны стараться жить как можно соразмернее с нашей внутренней природой. Действительно ли мы живем полной жизнью? Или только влачим жалкое существование? Кто это знает? Никто. Именно потому, что мы не в состоянии оценить жизнь. Эрнст говорит, дерево живет всегда, потому что оно в любой момент полным ощущением жизни, а человек лишь изредка. Другие утверждают, только человек живет по-настоящему. Почем знать, так ли это? Я полагаю, что жизнь — это внутренний процесс, а не внешнее облачение. Внутренние ценности, обретаемые мною, благодаря моему образу жизни, имеют для меня значение мерила. А делая все вместе... Внутренних ценностей обретешь немного. Обретешь изощренность, ловкость, короче, внешнюю сторону жизни. Это, конечно, тоже нужно, но внешность сама по себе пуста. Ей нужно внутреннее наполнение. Один человек, любуясь цветком или мошкой, может обрести больше, чем другой, объехавший весь Египет. Значит, вы считаете, что высшее счастье существует лишь в глухой дыре? Да, если вам угодно называть это так. Существуют такие властные натуры, которым нужно испытать все, и бурю, и штиль, чтобы познать себя. Но ведь суть-то именно в этом — познать себя. Ветхозаветное «познай самого себя» у женщин почти уже норма то время как у мужчин все более индивидуально. У женщины путь к себе стоит в отказе от своего «я», в переходе от «я» к «ты». Внешне это выглядит, конечно, не в том случае, когда мужчина переживает глубокую внутреннюю катастрофу, как самоотверженная преданность любимому мужчине и стремление продолжить себя в ребенке. У всякой женщины почти. А как же остальное? Полностью проявить свои способности и делать все вместе. Это обман, опьянение и ослепление. Истинная женщина испытывает отвращение и жалость при виде блеска нищеты, созданного продажной любовью. За шампанское пестру и пеструю мишуру продажные женщины отдают свое тело. Но не только его, а и наивысшую ценность, свое счастье. Прошу понять меня правильно Я не брюзгая, не святоша, и сужу о счастье не с точки зрения закона или морали. Я мужчина, и сужу во всем с мужской точки зрения, а с мужской точки зрения счастье женщины в любви. Следует ли глумиться над этим высоким великолепным понятием и продавать его старым развалинам и похотливым козлам, простить меня за гробость выражений? Но я искренне желаю вам добра. Я могу, даже очень могу понять, когда девушка отдается по любви. Это вполне обычно и ни в коем случае не заслуживает осуждения. Я могу даже понять, когда девушка отдается за шелковые чулки и деньги. Я говорю, могу понять, но не одобрить. И вот там, где любовь становится объектом купли-продажи, для меня кончается терпимость. Можно сочувствовать бедным. Они когда-нибудь раньше или позже прозреют. И поверьте мне на слово, хотя бы в одном. Самое страшное — это когда приходит сознат самой себе. Я загубила свою жизнь. Фриц ужасно разгорячился, а Триксберген побелела, как полотно. А если кто-то ошибся по легкомыслию и пошел по пути, прода она не договорила, значит женщина загубила свою жизнь. И для нее единственный выход — не прозревать трикс тяжело дышала а если потом она все же прозреет фриц глядел в одну точку перед собой это ужасно отчаяние трикс вскочила и не владея собой закричала и смерть смерть в воду она опромметью бросилась к двери стой крикнул фриц и железной хваткой вцепил свое запястье стой Ноги у Трикс подкосились, она безудержно зарыдала. «Оставьте меня! Все напрасно! Все и вся!» «Нет!» твердо возразил фриц и глаза его сверкнули. «Нет! Еще ничего не потеряно! Всего еще можно добиться! Сейчас я скажу, каким путем!» Трикс лежала в кресле, захлебываясь слезами. За окном сгущались сумерки. «Видите ли!» Начал Фрид с тихо и проникновенно. Мы не в состоянии прожить какой-то миг нашей жизни повторно. Это есть самое поразительное в нас. И в то же время можем многое пережить заново. К примеру, мы можем скосить траву, но если корни не задеты косой, трава отрастет вновь. Если способность женского сердца любить не умерла, ничто еще не потеряно. Сердце сумеет стряхнуть себя плохое, и все опять будет хорошо. Видите, вот тут у меня на стене написан мой девиз. Все хорошо. Но не со мной, — жалобно выдохнула Трикс. Нет, и с вами тоже. Взгляните-ка на меня. Она подняла на него глаза, полные слез. Вы очень тоскуете по утраченному. Слезы вновь покатились градом, и Трик смогла лишь кивнуть, захлебываясь рыданиями. Значит, у вас все это еще живо. Вот это и есть самое загадочное, самое чудесное в женщине. Она может пройти по болоту, чуть не захлебнуться в тине и оставить позади себя белое пространство без единого пятнышка. Она может быть грешницей. И тем не менее невинный и чистый, она, как птица-феникс, сама себя сжигает и, омоложенная, возрождается из пепла. Трих смиренно спросила, неужели все еще можно изменить? Фриц мягко ответил вопросом на вопрос, а вы этого очень хотите. Она молитвенно сжала ладони и жарко выдохнула. Да, тогда все в порядке вашей душе. А это главное. Нужно лишь изменить внешние обстоятельства и привести их в соответствие с состоянием души. Прошу вас, расскажите мне все, что я мог вам помочь и, может быть, что-то посоветовать. Трикс кивнул и рассказал о древнюю, как мир и стою, перемежая свой рассказ с хлипываниями. Родом она была из весьма состоятельной семьи. Ее горячая кровь и жажда приключений столкнулись в родительском доме с непониманием и строгостью. На курорте она случайно познакомилась с богатым лавеласом, который открыл ей, что такое свет и вообще элегантная жизнь. Трикс уехала с ним, а родителям написала, чтобы они ее не разыскивали. Счастье было недолгим. Тому, кто по ее понятиям должен был о ней жениться, Трикс вскоре наскучила. Она пришла в отчаяние, но быстро смирилась с судьбой, поскольку нашлось много других претендентов, так все и шло два года кряду. Я часто вспоминала о своей девиччьья мечты. При этом сердце у меня горестно сжималось и готово было выскочить из груди от боли. Тогда я начинала весело смеяться и пить, а потом шла на танцы, Как бы оно и продолжалось, не встретя вас и Эрнста, я увидела, что назад дороги нет. После разговора с вами я словно лишилась зеркала, ослеплявшего меня. Я не могла не прийти к вам. — А как ваши родители? — ее бы вновь дрогнули. — Дайте мне их адрес. Вы их хотите? — Да. — Ну что же. Вот. Трикс быстро набросала адрес на листке, вырванном из блокнота. А теперь давайте поговорим о другом. У вас здесь такой покой, совсем иначе, чем везде. Отнюдь не элегантно, да то намного, намного прекрасней. Она огляделась. А кто это? Спросила она, показывая на красивый портрет. Женщина, которую я очень любил. Любили? Она умерла. Трикс Робко взяла руку фрица и тихонько погладил ее. Он спросил. «Вы хорошо знаете этот город?» «Нет, я лишь однажды была здесь, да и то всего несколько дней». Фриц кивнул. Потом показал ей другие картины, дал почитать несколько книг и рассказал о своих молодых друзьях. «Прощай!» Стрикс робко спросила, «А что я должна вам за это?» Фриц улыбнулся. «Вы должны привыкнуть к вашему новому окружению. Тогда не станьте задавать такие вопросы. Поскорее заходите еще». Она удивлённо посмотрела на него. Как совсем ничего. Его закапать заблестели слезы. Чем я заслужила столько доброты? Вам надо привыкнуть к тому, что некоторые вещи разумеются сами собой. Ведь мы же люди. Когда Трикс ушла, Фриц некоторое время стоял в задумчивости, потом взял мелок и написал на коричневой стене: "Женщина «Ты вечная загадка!» Поздно вечером к нему заглянула Элизабет. Заметив надпись на стене, она спросила, «Дядя фриц что это значит?» Вот пришло в голову сегодня вечером, и он рассказал ей визите молодой гости. Элизабет была очень тронута. «Трикс никого здесь не знает», — сказал Фридс, «и ее тоже не знает никто. Вот я и подумал...» Не захочешь ли ты немного позаботиться о ней? Ты спокойно можешь этим заняться, я прошлое здесь никому не известно. Дядя фриц даже если бы я с радостью сделаю это, так я и думаю Знаешь, мне как раз пришла на ум прекрасная мысль. У Трикс сейчас кризис. В таком состоянии не следует подолгу копаться в своей душе. Ей нужно заняться делом. Не физическим или механическим трудом. Я только пригнул бы ее еще больше. Нет, она должна начать радоваться. Когда мне грустно, я стараюсь сделать кому-то приятное. Что-нибудь. Сотворить какое-либо доброе дело. Глядя, как другой человек радуется, радуешься и сама. Лучше всего, когда можешь кому-то помочь. Это и есть та прекрасная мысль, о которой я хотела тебе рассказать. Дело в том, что я... Попросила тетушку пойти к начальнице детской клиники и спросить, нельзя ли мне бесплатно ухаживать за больными детьми в утренние часы или в другое время, как она решит. Тетушка выполнила мою просьбу, и начальница, она дружит с моей тетушкой, сказала, если это всерьез, а не просто так для забавы, она будет рада видеть меня в больнице. Работы там хоть отбавляй, я так счастлива. Подумай, дядя фриц все эти милые малютки, мальчишки, девчушки, ухаживают за ними и заботятся. Ах, как это прекрасно! Помогать другим. Вот пусть Трикс и пойдет со мной. Я сразу же спрошу начальницу, и она наверняка разрешит. Я просто скажу, что это моя приятельница. Очень своевременная мысль, согласился фриц Пожалуй, лучше и быть не может. Завтра утром я постараюсь известить Трикс. Сделай это, дядя фриц А ты? Ты действительно хочешь ухаживать за больными? Да, мне нужно чем-нибудь заняться, реально кому-то помогать. А теперь почитай мне свои стихи. фриц достал папку и стал читать своим тихим, приглушенным голосом стихи о прошлом. Глава 8 Эрнст часто музицировал с Ланной Райнер. И она всегда держалась с ним по-товарищески. Он подолгу рассказывал ей о фрице, его приюте Гриоз. А когда однажды Эрнст вскользь упомянул Элизабет, Ланна сразу насторожилась и приняла задавать вопросы, но он ничего не ответил. Тут на ее устах опять появилась та странная непонятная улыбка. Ланна всей душой впитывала ясноглазую энергичную молодость Эрнста, в особенности потому, что он был так не похож на всех ее прочих знакомцев. Она любила в Эрнсте и юную строптивость, и ту таинственную сумрачность, которую выдавала в нем будущего талантливого музыканта. В прекрасном настроении Эрнст прошелся по вечерним улицам и позвонил в дверь певицы. Она открыла сама. — А, господин маэстро, у моей горничный выходной день, так что придется мне самой принимать гости Входите же. Она пошла перед ним по анфиладе комнат. На ней было восхитительное платье, очень выгодно подчеркивавшее ее классические формы. Рядом с музыкальной комнатой находилось небольшое уютное помещение, которое Лана называла вечерним будуаром певиц «Вам разрешается войти вместе со мной в мой будуар?» Сказала она, потом вынула из букета, который принес Эрнст одну темно-красную розу и прикрепила ее к волосам. При этом широкие рукава платья откинулись и обнажили мягкую округлость предплечий цвета слоновой кости. А теперь, пожалуйте, сюда, на эту тахту. Вот так тут есть подушки. Она сама разлила чай по чашкам, дала сахарницу и положила на тарелочку печенья. Когда она опустилась на тахту рядом с ним, Эрнст даже задохнулся от запаха упоительно пряных духов. Он опьянел от счастья, и все окружающее показалось ему сном.